Глава 17. Чехи, греки, новгородцы. Прогрохотали колеса по плахам Боровицкого моста, вазы проехали сквозь воротную башню, и между житным двором и владениями Патрикеева выкатились на небольшую площадь, где в мое время был угол Большого Кремлевского дворца, а ныне заднее крыльцо Великокняжеских теремов. Из светлицы на третьем поверхе сквозь полуприкрытую ставинку с мелкими цветными стеклами я наблюдал, как приехавшие вылезали и вытаскивали из вазов свой скарб под надзором старших над караваном. Некоторые даже пробовали ногой кремлевскую землю на прочность. Не растает ли, как мара видение, не расточится ли, как морок? Опустевшие вазы завернули на княжий конюшенный двор, оставив два десятка человек разглядывать непривычные церкви, необычные рубленные хоромы с позолоченными крышами, толстую бревенчатую башню и постройки на сбеге Кремлевской горы к Подолу. Разглядывали, кто с затаенным страхом, кто равнодушно, видели и не такое, а кто и с любопытством. Я же стоя немного в глубине светлицы, чтобы не видно было с улицы, не торопился встречать дорогих гостей, предоставив эту честь понемногу собиравшейся княжеской и боярской чади. Это кто такие? От князя от Дмитрия Чюмяк от присланы, Литвины. Не Не литвин, что мы литвинов не видели. Вон глянь, в этого партки, какие узкие, в Литвин так не носят, и колпаки странные. Да, одежка у сбившихся в кучу, хоть и была сильно разбавлена, позаимствованной в Литве русской, но все же заметно отличалась от привычной на Москве. Шляпы с широкими вислыми полями, чулки вместо штанов у парочки, Даже капюшон а-ля Робин Гуд, ну и другие несуразности. Подождав еще немного, пока соберутся назначенные встречать бояре и дьяки, я соизволил спуститься на крыльцо. — Грамотко великому князю! — с поклоном передал бумагу сын боярский. Развернул, прочитал, что Дима пишет, все по уговору. В Литву после разгрома у Фуллипан идет сейчас невеликий, но заметный ручеек беженцев от развернувшихся в богемии католических репрессий. И тех, кто состоял в боевых общинах, Дима ставил в строй, а вот мастеровщину слал мне. «Кто такие? Что умеете?» Клонитесь, князю!» — зашипели сопровождающие. Новоприбывшие в разнобой поскидали шапки, поклонились и вытолкали вперед плотно сбитого мужика с твердым взглядом. Не иначе выбранного старшиной над их небольшим табором. Мужик прижал к груди шляпу и представился. Симон из дубы над Сазавой Ковач и Слевач. Но увидев мой вопросительный взгляд, сообразил и пояснил более понятно. Коваль и... Чик. Блин, мог бы и сам догадаться. Славянские языки еще не сильно далеко разошлись. Русы, ляхов и чехов, сербов вполне еще понимают без переводчиков. Трудно, но понимают, был бы желание. Кузнец и летеющих, значит, металлург. Остальные я показал на внимавших разговору таборитов. «Вацлав Рогач, склянкарш», указал рукой Симон. «Скленорш, скленоч, склянка а стеклодув отлично крыжиштан из жатца. Ставитель вставитель водный прехрат и млынов о вообще прекрасно это же гидротехник нынешним деньгами водобойные колеса, мельницы и все такое анна из бухова увожец, вышивачка златом тоже хорошо Маше в подчинение Каранда из Рокецан. Сладок. Кто? э, -э Солодек. для пива. а солод, пивовар, значит, тоже нифигово. Сбыник из Нимбурка. Пушкарш. Пушкарь вообще замечательно. Мартин из Прохатец. Бедржих Гуска. Ян из Стражницы. Блаженка из Вавржниц. Названные делали шаг вперед и кланялись, глядя на меня, кто с опаской, кто с надеждой. А у меня все на душе пело. Это же какая куча спецов! И это только первая партия. Даешь промышленную революцию. Пани, княже, что с нами будет далее? Исполню все, как князь Дмитрий вам обещал, поднял я вверх грамотку. А пока жалую каждому шубу-лисью с княжеского плеча. Повинуясь взмаху моей руки, дворские быстро потащили заранее заготовленные шубы и накидывали их на плечи слегка опешивших гостей. Впрочем, еще больше опешили бояри и ближники. Так-то подобное пожалование спокон век полагалось каждому князю или мурзе, выехавшему из Литвы или Орды на московскую службу. Но вот чтобы сразу двум десяткам, да еще простолюдинам... И не понять пока боярам, что это самая ценная инвестиция в людей. Ничего, понемногу обтешутся. Разбираться с чехами мы закончили к вечеру. Я по специальностям, а Кир Герасим по вероисповеданию. Симона из Дубы и нескольких его коллег я уговорил ехать в Устюк и там вступать в братство что полностью совпадало со взглядами гуситов на мироустройство. Их радикальное крыло не шибко любило иерархию и вообще выступало за нечто типа республики. Вот пусть там и налаживает мне самоуправление. Да блауфены строят. Один из прибывших умел строить эти самые передовые, насколько я понял, металлургические печи. Вацлава Рогача наладил под Владимир в гусскую волость. Искать подходящий песок и ставить стекольную гуту. Гидротехника Кржиштана и оказавшегося оружейником, а не пушкарем сбыника пока оставил в Москве усиливать пушечный двор. Выделил им вместе со Златошвейкой и еще парочкой спецов слободку на горке за глинищами. «Рядом с моим загородным двором. Пусть начинают обустраиваться. Следующих к ним подселять буду». Расписал, какие корма, где покажить, где избы для них ставить. Вроде чехам все понравилось, не обманул князь. Ну и славно, будут работать, будут и в чести, и предостатки. Утреннюю в Благовещенском соборе служил сам митрополит, и я понял, почему, когда он сам вона возгласил свое видение гуситского вероучения. «От братьев наших, что от латинского злодейства бежали?» Мы ясно узнали, что они во Господа нашего Христа веруют, святоотеческой православной веруют. И в том исповедании истинно можем с ними непоколебимо соединиться. Реальная формулировка о признании гуситского вероучения, выданная Константинопольским патриархом в 1453 году. Громадный камень снял у меня с души Киргерасим. я все думал, как вписать с таким трудом добытых импортных специалистов в среду, где латинин нечто среднее между ругательством и проклятием. И потому сразу же побежал благодарить. Ну как побежал? Явился в митрополичьи палатой со всем вежеством, заодно прихватил письма, привезенные от Шемяки. Вот тоже удивительно, то месяцами тишина, а то вдруг как мешок прорвался, и начинают сыпаться послания. От папы римского, от грузинского царя Александра, от епископа Сарского, от Никулы из Константинополя. Да и не только послания, от Никулы еще и целый груз книг приехал. Тут-то я все вежество и растерял, и кинулся сразу в горницу, где двоинока до Григорьев бывший митрополичий писец, а ныне глава спас-андронниковой школы, разбирали свитки да инкунабулы. Феофан, даром что тоже монах, на аскета совсем не похож. Морда вечно улыбающаяся, румяная, глаз веселый и живой. Да и силушкой не обижен. Такому бы в сыны боярские или даже ушкуйники сабелькой махать. А вот подишь ты, книжник и громатей. Вот мы и зарылись в присланные сокровища. Реально сокровища. В мое время все 32 книги физики-история, то есть естественной истории Плиния, стоят невообразимых денег. Иноки отбирали в первую очередь сочинение духовного и философского содержания. С целью экспертизы на предмет ересей, но что-то я сомневаюсь, что Никула такое пришлет. А вот всяких научных трактатов, в которых, впрочем, по нынешней традиции и теологии и философии Валом, тут много. «Периэлисиатик». С грехом пополам разобрал я греческое название Тома с множеством картинок. «Да, надо гречески подтягивать, учу его помаленьку, да все никак, а тут вон какой повод». «Пери, Илиси и Атрикс, или же о лекарственных веществах», — поправил меня Феофан. «Знаменитого древнего лекаря диаскарида Педания сочинения». «Это когда такой жил?» нейроне Нероне-автократере, жестоком гонителе христиан». «Хрена себе, это ж почти полторы тысячи лет тому назад». Не, поменьше, веков 13 но все равно старовата книжечка, надо бы чего поновее. И Феофан словно услышал мои мысли. Вот и отрики методос, и же способы лечения. Книга Иоанна Захарий, кой был актуарием византийского двора. Кем? «Главным врачевателем при Василевсе андроники палеологе «Андроник-палеолог». «Да, это всего сто лет назад. Новейшая же книга». «Краска поде еще не высохла». «Ладно, дальше сельскохозяйственный справочник геопоника». «Это нам без надобности, тут не Средиземноморье, но пусть будет». «Гипиатрика, о разведении лошадей, это пригодится». «Вот, княже, что я просил прислать, трактаты о вычислениях». Феофан передал мне переплетенные в красную кожу пару книжец в четверть листа. «Так, Михаил, псел, арифметики, синопсис». «Ага, математика, Максим, планут, псифофория, катиндус. Причем тут индусы. Я бегло перелистал томик. Ба, да это цифры. Десятичная позиционная система. О, вот это везуха. С двойной записью я и так счастливый был. А теперь в два раза счастливей стану. Потому что у меня теперь нормальные цифры есть. Его же Максима Плануда переводы на греческий с латинского. Продолжил было Григорьев, но тут нас прервал служка и затребовал к митрополиту. Я только и успел посмотреть, что там за переводы, и впал в экстаз. «Цицерон, Авидий и Гай наш Юлий Цезарь. Записки о Гальской войне, если я ничего не путаю. Эту книжку полагал обязательный для каждого офицера Суворов. Или Наполеон. Не суть, книга полезнейшая». Радостные от обладания такими сокровищами, мы чуть ли не бегом ринулись к Герасиму. В малой владычной палате сквозь распахнутый по летнему теплу оконца гулял ветерок, разгоняя застойный обычно воздух, пропитанный запахами воска и ладана. На полу играли цветные пятна от синих, желтых, красных и зеленых стеклышек, вставленных меж слюдой в свинцовые переплеты. Сияли блики начищенных рис на больших иконах еще старого до монгольского и чуть ли не византийского письма. И серебру и золоту не уступали сиянием отмытые и выскобленные полы и стены и стеса, затмевая мерцание лампад. Ава поклонились мы митрополиту и подошли под благословение. Кир Герасим отошел от Аналоя с разложенным на нем Евангелием. Уселся на краешек резного стульца, украшенного рыбьей костью да медными гвоздиками, сухой своей кистью указал нам на места за широким столом, куда Феофан и вывалил прихваченное с собой. От блаженного Августина рассуждение о троице», — начал перечислять книжник. Святого Исидра Гиспальского начала, сочинение Григория и епископа Табрисского. Митрополит таким же движением руки остановил его. «Латинские книги есть?» «Латинских нет», — доложил Григорьев. «Ни кул таковых не покупает». И очень зря влез я со своим ценным мнением, отчего митрополит очень недобро на меня посмотрел. «И зачем же, сыне, тебе измышления кафоликов?» «Не мне, а Метрополии», — Никула пишет, что многие ученые-греки ныне отъезжают во фряжскую землю, или в немцы, и живут тем, что переводят книги греческие на латынь. Митрополит нахмурился, а я поспешил добавить ава Кирилл, основатель монастыря на Белозере, не считал за грех перевод латинских книг и сам их переводил. — Он лечебные сборники переводил, — сердито возразил Герасим. — Много есть книг без прелести латинских, кое-не худо бы перевести, — поддержал меня Феофан. — По рудному делу, по арифметике гармоники по литью железному, да мало ли нужных книг по миру можно соискать. «А что насчет схизматических сочинений?» — продолжил было я, но меня колюч прервал Герасим. «По грехам воздастся им». «Воздастся, только выходит, что не про нас все знать будут, а мы про них ничегошеньки». Похоже, пронял я митрополита. Задумался он и, наконец, буркнул. «Никаких денег не хватит. Вот сколько Никула на все серебра извел». Очень дешево, защитил книжное сокровище Григорьев. По случаю скупает. Многие, кто от турок бежит, за бесценок продают. Митрополит помолчал, взялся за наперстный крест, а потом короткой медной палочкой ударил в начищенное било. На звук гонга немедленно явился и подиакон. Книги перебрать, богословские сочинения отложить. — распорядился Герасим. Дождавшись, пока служители унесут книги и на их место, повинуясь повелительному жесту, поставят кувшины с квасами, владыка спросил, что еще Никула пишет. — О церковных настроениях пишет, о спорах митрополита Эфесского Марка с Георгием Гемистом, — доложил Феофан. Насколько я могу судить, у византийских императоров сейчас один свет в окошке – возможная уния с Римом. И они ее пробивают всеми силами, несмотря на явное сопротивление народа и низового клира, ибо никаких других способов отстоять Константинополь от турецкого натиска не видят. Василевс Иоанн Палеолог послание папе шлет, умоляет ускорить собор, на коем унию обсудить. А патриарх не применил поддетья. Отец наш, патриарх Иосиф, горю всех православных христиан, Василевс в том поддерживает. Брат Никола пишет, что древлеречивые правители... Кто? Что митрополит, что феофан, укоризненно на меня уставились, но объяснил только последний. Палеологос, древле-речивый. Черт, опять греческий. Учиться, учиться и учиться. Клирики тем временем углубились в только им понятные расклады между католиками и православными, высчитывая, какие иерархии могут поддаться у ней и как противостоять натиску Запада. Помянули войну в Литве, причем Герасим, в отличие от своего давнего нежелания ехать из Смоленска в Москву, ныне наоборот всячески радовался, что сумел выскочить из заварухи и осесть в относительно спокойном месте. Там же трудами Дмитрия все четче вырисовывался раздел Великого княжества Литовского на две части. Как минимум Торопецкое княжество, Витебск и Смоленск уже можно считать отколовшимися. Да и Верховские княжества точно из-под Литвы уйдут. А при хорошем раскладе, шансы на который после разгрома Сигизмунда у Велькомира весьма высоки, Свидригайло может прибрать северские земли, Брянск, Мстиславль, Друцк и, и... очень хочется, чтобы не потерял Полоцк. Это же какие интересные расклады, а? Надо бы завтра съездить на Пушечный двор, посмотреть, что можно еще шемяки в подмогу отправить. В том, на Господа Вседержителя, нашего помощника и защитителя уповаем. Внезапно возгласил митрополит, широко крестясь на иконы. ипоки молимся». Ага, это они закончили внешнеполитические обсуждения. А еще брат Никула пишет, что «избежавших от турок выбрал трех учителей и скоро к нам отправляет». И разговор плавно перешел в обсуждение школы, где училось уже четыре десятка отроков и назревал первый выпуск я там внедрил практически болонскую систему. Тем, кто освоил письмо, чтение, счет, но тормозил на более серьезных науках, вроде риторики или геометрии, присваивали звание княжеского или митрополитчего, смотря по распределению писца, и отправляли на службу. Серьезное ускорение у нас получилось после того, как я в некий момент осознал, что Дима геройствует в будущей Белоруссии, а белорусский язык как слышится, так пишется. Этот подход я и внедрил, благо никакой кодификации и устоявшейся грамматики русского языка нет еще и в помине. Более того, в двух соседних монастырях могут писать весьма по-разному, в зависимости от предпочтений игуменов или переписчиков, температуры воздуха, оттенков лунного света, Вот я и придумал московскую скоропись, для которой выкинул из кириллицы лишние и дублирующие буквы, вроде ижицы, омеги и фиты. Зато ввел знак препинания, точку и запятую. С последними, кстати, пока большие проблемы. Лепят щедрой рукой, куда ни попадя. Но да ничего, устроится практика, напишет какой будущий книжник грамматику и все у нас с запятыми будет хорошо. Герасим да и Феофан долго отпирались от такой системы. Но в конце концов мы сошлись на том, что богослужебные книги нужно переписывать со всеми этими каппами и двойными ятями. А для повседневной корреспонденции и хозяйственных записей хватит и московской скорописи. В сентябре первого дня с Нового года всем пасторское наставление разошлю. Герасим вынул из стопки исписанный лист и показал его нам. Обителям, в кое более восьми десятков насельников, песцовые и численные сколи открыть. Обителям же вдвое меньшим отроков в большей до учебу посылать. А еще лучше прямо на Москву, к спасу Андронниковскому. «Отче, а сколько учеников должно быть в сколи?» — немедленно просил Феофан. «По способности каждой обители», — задрал острую бородку митрополит. «Э, нет, Киргерасим», — возразил я, — «так не сладится, у всех должен быть твердый урок, а коли не будет, отопрутся тем, мол, никакой возможности нету, и такую докуку с себя снимут». Митрополит задумался, похоже, он даже не помыслил, что его наставление допускает такой подход. А я твердо знал, что приказ должен быть максимально конкретным и в идеале не оставлять исполнителям пространство для трактовок, а то они такое натрактуют. Посчитали, покумекали и сошлись на том, что учить надо хотя бы по пять ребятишек. Лиха беда начала, а монастырей у нас сильно больше сотни. Начнем с выпуска тысячи человек в год, а там и нарастим по способности и только решил, что все, и начал вставать, чтобы бежать дальше по своим княжеским делам, как Герасим усадил меня обратно взмахом руки и, секунду помедлив, обрадовал. «Ефимий к нам на поставление грядет, и надобно, чадо мои, как его встретить, помыслить? Опаньки, а вот этот нежданчик и серьезный внешнеполитический прорыв. Ефимий у нас нареченный архиепископ Новгородский. То есть не совсем настоящий, а вроде исполняющего обязанности. Ну, как у нас ионов святейшего митрополита был, пока Герасим не приехал. Ефимия новгородцы избрали уже лет семь как. Но избрать мало, нужно отхеротонисать по самую благодать. То есть положить в епископы, что должен исполнить митрополит. А это означает автоматическое признание и суда митрополитчего. И что еще хуже для жидноватых новгородцев – оплату оного. Ну, там издержки, сдержки, и пошлины, и прочие корма с подношениями. Кроме того, новгородскому архиепископу на Москву ездить нож острый, поскольку он фактически является кем-то вроде канцлера Вечевой Республики. Вот они и тянули. Сперва из-за того, что митрополита вообще не было, а на нет, как известно, и суда нет. Потом, из-за того, что Герасим сидел в Смоленске, а кругом шла драка. Но последний год-два просто из-за вечного нелюбия с Москвой. Герасим даже пасторскую поездку в Обсков и Новгород из-за этого отменил. Поскольку совсем непотребно получилось. Вроде как митрополит приезжает ставить епископа. Всей субординации поруха. «Как он нынче не с немцами на новом городе дознаться?» перечислял митрополит. «Ибо ведомо мне, что при них есть поп латынский». «Тот поп только немецких гостей дела ведет», — удивился Феофан. «Так по Небурову миру положено, а что на деле нам неведомо, потому и дознать». Да Герасим откинулся на резную спинку и снова вздернул бородку. «Кирха же на немецком дворе стоит, в городе, то для православных прельщение». Небуров мир подписали уже лет сорок как, и он определял взаимодействие Новгорода и Ганзы. И будет определять еще долго. Киргерасим, так они и своим уставом живут, со свои ратманы и фохты. Своим. Он даже додумались в алтаре ваги и гири хранить, сердито пристукнул сухоньким кулаком владыка. А где же еще? Время-то кругом насквозь религиозное. Алтарь — самое безопасное место для хранения инструментов, коими серебро меряют. Ну, вообще да, Новгород — единственные торговые ворота Руси на запад. Его надо прибирать. Не завоевывать, а потихоньку, полигоньку, Для начала прибрать право суда и внешних сношений, а там видно будет. И для того надо тамошнюю господу в наши торговые предприятия втягивать привязывать к Москве экономически. Коли они свою выгоду увидят, сами Новгород сдадут. Вся их демократия, к сожалению, развивалась по стандартному пути. Поначалу все честь по чести, а затем вверх берут те, кто может влиять на масс-медиа или купить их. И неважно что в одном случае это телевидение с интернетом, а в другом горлопаны и заводил Вечи голосует так, как пробашляли золотые пояса новгородские олигархи. Инфа 146%. Хератония во епископы — событие редкое, тем более в такие. Одно хорошо — ничего выдумывать не надо. В правилах апостольских все прописано. Только одного митрополита для такого дела мало. Посему ехали в Москву епископы Коломенские, Амвросии — Суздальский Авраамий, старый знакомец Ефрем из Ростова, да и с Твери вместе с Ефимием пребывал Илья. Рязанский епископ Иона сам чуть было не ставший митрополитом и так половину времени на Москве проводит. Пермский же и царский архиерей слишком далеко. Смоленский пока занят, но даже без них кворум полный. Можно церковный собор устраивать. Во всяком случае, есть что обсудить. учреждение монастырских школ, чую, без трений не пройдет. Ефимий демонстративно поселился не на Митрополичьем подворье, а в Новгородской сотне, сразу за Хлыновым селом. По моим приблизительным ощущениям, это Пушкинская площадь, километр от Кремля по Тверской дороге. И не лень каждый день таскаться, но да мы люди не гордые. И я, типа, едучи в Занеглиминскую усадебку, проехал чуть подальше побеседовать те а тет Поставление новгородец получил третьего дня и потому был несколько более благостен, чем в момент приезда. Но все равно топорщился как юж. Вероятно, боялся, что навесят обвинение в сговоре с Москвой, оттого в палате, помимо песца, торчали еще и невысокий попик с дьяконом. «Слыхал, княже, что торговлишки по печенье имеешь», — начал после подобающих приветствий Ефимий. «И о промыслах различных, так, отче, ибо ччусь имение приумножить, и для того предлагаю поставить в Новгороде московский двор. Ну вот, сразу встопорщился, а на Москве — новгородский, чтоб гостям удобнее и проще. И чем же...» Торговать хочешь, сыне? По знаку моему, слушка подал Ефимию ларчик с образцами мыла, стекла и свечей. Прими в дар, Авва. Ничего, яками его и не стесняюсь работать. Вот пусть и епископ потрудится.